Глава девятнадцатая. Темнело, моросил дождь. Начальник кадров подполковник Владимир Ильич Зуев подъехал на участок тихой набережной на своем роскошном сверкающем новом Лексусе. Он остановился у заброшенного заиленного пляжа, рядом с которым никто давно не гулял. И понятно почему. Место было глухое, заросшее камышом и кустами, комары роились злыми и прожорливыми тучами. Да и вообще здесь редко появлялся кто-то из горожан. Слишком далеко от центра, слишком пустынно даже для отдыхающих или бродяг. Едва он остановился и заглушил двигатель, как из кустов впереди моргнули фары другой машины. Зуев осторожно, по привычке как-то воровато оглянулся по сторонам, словно боялся, что за ним следят, и быстро вылез из машины. Он направился туда, откуда сверкнули фары, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. Серая, ничем не примечательная машина стояла в тени деревьев. Ее практически невозможно было разглядеть издали. Это был простенький бюджетный «Солярис», совершенно не похожий на авто, в котором привык передвигаться валет. Было непривычно видеть человека такого высокого полета в дешевом и неприметном авто. Но Владимир Ильич понимал, валет сейчас в патовой ситуации, не так еще замаскируется. «Долго будешь булки мять?» — прикрикнул Валет, приоткрывая дверцу Соляриса, когда кадровик приблизился и попытался заглянуть внутрь через тонированные стекла. Голос у него был усталый и раздраженный. «Садись быстрее, чего встал!» «Да я...» — начал было оправдываться Зуев, но сразу осекся и быстро нырнул в машину. «Боря, иди погуляй пока!» — коротко приказал Валет своему водителю-охраннику, верному псу, который остался с ним до самого конца даже теперь, когда вся криминальная империя в одночасье рухнула и пошла прахом. Охранник с трудом вылез из тесного автомобиля, подвигал плечами, поправил пиджак и медленно отошел в сторону, тяжело ступая по неровной земле. Когда его массивная фигура выбралась наружу, бедный Солярис даже качнулся, словно с облегчением освобождаясь от лишнего груза. «Калитку-то закрывай!» Поморщился Валет, недовольно покачав головой и бросив раздраженный взгляд на кадровика. Тот поспешно хлопнул дверцей. Получилось громко, кадровик даже сам вздрогнул. «Холодильником дома у себя хлопай, здесь двери потоньше будут». Настроения у Валета явно не было никакого. Еще бы, разве могло быть хорошим настроение у человека, у которого весь бизнес, строившийся кропотливо и тщательно, буквально по кирпичикам еще с 90-х? Рухнул за один единственный миг. Рухнул из-за какого-то лейтенантишки, штабного инспектора Ярового, который появился неизвестно откуда и начал копать под него, поднимая из могилы дело, которое навсегда должно было остаться похороненным. И это проклятое видео с убийством Лютова, всплывшее в сети. Валет был уверен, что это именно его рук дело. Тут даже к гадалке ходить не надо. Впрочем, с гадалкой тоже промашка вышла. Ты хоть понимаешь, что происходит, Володя? Резко и хрипло спросил Валет, глядя прямо перед собой сквозь мутное, заляпанное стекло соляриса. Ты хоть представляешь, как мы влетели? Этого Ярового твоими руками надо было убрать еще до того, как он появился в отделе. Ты мне обещал, что все под контролем. Ты же его и профукал! Кадровик нервно вытер взмокшие руки о брюки, тяжело вздохнул и поморщился от собственного бессилия и страха. Герман, я... «Не знал, что так все получится. Я думал, он обычный парень. Ну, сидел в штабе, бумажки перебирал. Откуда же я мог знать? Откуда ты мог знать?» Резко перебил его валет, повернувшись и вперившись в него тяжелым взглядом. «Откуда, Володя? Оттуда! Ты начальник кадровика или фуражку насрана! Ты должен был знать про него все до мельчайших деталей! Все. А теперь у меня все по пизде пошло! И ты тут сидишь, разводишь руками!» Он еще раз выругался, но было видно, что облегчение это никакого не принесло. «Что теперь делать будем?» Тихо, почти шепотом спросил Зуев, не смея поднять глаза на валета. «Что нам теперь делать?» «Нам? Я, мать твою, как крыса какая-то, вынужден прятаться и ездить в этом ведре с болтами, в котором даже колени не помещаются нормально!» Грозно проговорил Валет, резко поворачиваясь и впиваясь в собеседника тяжелым злым взглядом. Одновременно он с раздражением и злостью пихнул коленями спинку переднего сиденья дешевого авто, от чего машина недовольно и жалобно скрипнула. Зуев не знал, что еще сказать в свое оправдание, только сидел, молча втянув голову в плечи и опустив взгляд. Выглядел он довольно жалко. Валет немного успокоился Медленно и мрачно посмотрел куда-то вдаль, за реку, в густую зелень деревьев, которая казалась теперь такой далекой и недоступной, и с тяжелым глухим вздохом произнес. «Давай, Володя, теперь будем решать вопрос. Не зря же я столько лет тебя кормил. Считай, вторую зарплату платил. Да и дом твой шикарный явно не на ментовские доходы вырос». Валет медленно и с некоторой торжественностью достал из внутреннего кармана пиджака — Аккуратный, небольшой, но надежный пистолет. Черный матовый Вальтер p 99 с компактная версия Вальтера. Без лишних слов положил его кадровику прямо на колени. Сталь оружия холодила через брюки. Зуев поморщился. Уберешь его по-тихому, холодно сказал Валет. Мне уже назад дороги нет, я потерял все. Но пока этот яровой не сдохнет. «Я из города никуда не уеду. Понимаешь?» «Нет-нет, что вы!» — Зуев нервно всплеснул руками. «Я не смогу. Я всего лишь информации помогал. Но убивать? Я не справлюсь. Меня схватят сразу же. Это во мне... Ты что, мент или где?» С презрением процедил валет, сверляя его ледяным взглядом. «Я даже не полиция!» — вскинулся кадровик, глядя на него беспомощно. У меня специальное звание внутренней службы. Я бумажный человек. Все ясно с тобой. Зло и тихо прошипел Валет. Тряпка ты офисная, мякиш хлебный безвольный, мямля кабинетная. Он выплюнул эти слова с искренним презрением и отвращением. Так и знал, все самому приходится делать. Короче, выманешь его куда-нибудь, сообщишь мне место и время заранее, все сделаю сам. Понял меня? Зуев смотрел на него, бледный и перепуганный. Вы что, хотите убить его на моих глазах? Я же тогда соучастником? Заткнись! Жестко и холодно перебил его валет. Заткнись и слушай! Вот чтобы ты штаны не обоссал от страха и был смелее! Он потянулся за водительское сиденье и достал кожаный портфель. Это был тот самый портфель, с которым когда-то пришел к нему врач Киреев прежде чем отправился в подвал на растерзание к дирижеру, Доктор тогда ошибочно подумал, что этот портфель будет для него набит деньгами валета. Теперь же он действительно был наполнен пачками купюр, и от этого слегка раздулся и тяжело провисал в руках Валькова. Он открыл портфель, демонстративно показал кадровику плотно уложенные стопки купюр. Зуев буквально задохнулся от жадности, увидев такое количество денег — Глаза его невольно загорелись, он впился взглядом в портфель, не в силах отвести глаз. Это тебе, так сказать, последняя награда за сотрудничество. Если все сделаешь правильно и чисто, деньги оставишь себе. Если нет, я тебя из-под земли достану. Ты же это прекрасно знаешь. Спокойно и четко произнес Валет, закрывая портфель и кладя его на колени кодровику. Наликом я все равно через границу не повезу. Мне его не жалко. «От души тебе за верную службу. Но сделаешь все так, чтобы комар письку не подточил, усвоил. И вози портфель в машине, пока Яровой жив. Деньги не трать, чтобы понимать, что я их обратно заберу. Ну что молчишь? Понял?» Зуев, который хотел было протестовать и мотать головой, отказываясь от убийства, вдруг замолчал. Внутренний бой длился недолго. Жадность быстро взяла верх, глаза его разгорелись еще сильнее, и он забормотал торопливо. «Да-да, я все понял. Я обязательно что-нибудь придумаю. Этот Яровой и мне уже самому поперек горла!» Он, горячась, будто бы уговаривал себя. «Я справлюсь. Спасибо вам за доверие, спасибо за вознаграждение. Я все сделаю, все будет чисто». «Конечно, сделаешь». Валет хмыкнул, глядя на него с легкой презрительной усмешкой. «А иначе в следующий раз в этом портфеле твоя голова лежать будет!» «Усвоил!» Он резко рассмеялся, и от этой шутки у подполковника невольно пробежали мурашки по спине. Портфель с деньгами лежал тяжело и тепло у него на коленях, но сейчас он уже не был уверен, что сделал правильный выбор. Понимал лишь одно — отступать теперь поздно. Тем более, что с валетом такое вообще не прокатит». Мы с Шульгиным сидели в кабинете «Кобры». Оксана включила старенький телевизор, стоявший на тумбочке у окна. На экране шла повторная трансляция местных новостей. «Вы уже видели этот репортаж?» — спросила она нас, не отрывая взгляда от экрана. «Пока нет», — ответил Шульгин, настороженно щурясь на экран. «Тише, тише!» — быстро проговорил я, делая знак рукой, чтобы замолчали. На экране появилась молодая дикторша. Она стояла на фоне еще дымящихся развалин здания офиса, которое недавно рухнуло после мощного взрыва. Голос ее был взволнованным, но решительным и уверенным. Сегодня Новознаменск потрясло громкое и резонансное событие. Кандидат в мэры города, известный предприниматель и меценат Герман Сильвестрович Вальков оказался настоящим оборотнем, криминальным авторитетом из лихих 90-х. Начало его разоблачению и краху положило неизвестно откуда взявшаяся в сети видеозапись, на которой ясно видно, как 1 июня 1997 года на так называемой «Стрелке» произошла кровавая разборка банды Валькова с сотрудником милиции, старшим оперуполномоченным майором милиции Максимом Сергеевичем Малютиным, более известным под прозвищем «Лютый». На шокирующих кадрах мы можем ясно видеть, как Вальков использовал заложников, чтобы выманить на открытую местность честного сотрудника милиции, очевидно вышедшего в том же 1997 году на след его преступных махинаций. При этом Вальков хладнокровно казнил одного из заложников прямо на месте. В живых осталась его маленькая дочь, личность которой сейчас устанавливается. Благодаря самоотверженным и героическим действиям майора Малютина девочку удалось спасти – Но его самого, к сожалению, нет. Однако точка в этом страшном деле еще не поставлена. Как стало известно, сам Вальков после публикации видеозаписи подорвал свою так называемую резиденцию, уничтожив, вероятно, множество важных документов и доказательств, после чего сбежал. Сейчас Герман Вальков объявлен в федеральный розыск. В настоящее время правоохранительными органами, налоговой инспекции и ФСБ – Проводится масштабная проверка деятельности предпринимателя и его связи с чиновничьим аппаратом нашего города. Очевидно, это громкое дело не только перевернет жизнь нашего города, но и вскроет множество скелетов в шкафах не только правоохранителей и чиновников высшего эшелона власти Новознаменска, но и, возможно, всей области. Репортерша, не удержавшись на долю секунды, опустила взгляд, но потом заговорила с еще большей твердостью. Наш канал всегда сообщал и будет сообщать только правду, несмотря на попытки давления со стороны администрации. Уже сегодня нам поступило множество звонков с требованием убрать репортаж, но мы отказываемся идти на поводу у псевдоцензуры и будем держать вас в курсе событий, уважаемые телезрители. Также нам стало известно, что из Москвы уже направляется следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации – который лично примет это резонансное дело к производству. Очевидно, что нашим местным правоохранительным органам после случившегося уже нет доверия. Как такое могло произойти, что убийство старшего оперуполномоченного Малютина, совершенное еще в далеком 1997 году, так и не было раскрыто? Мы выяснили, что расследование тогда было приостановлено за неустановлением лица, совершившего это чудовищное преступление. Но отвечает ли на наши вопросы эта фраза? С вами были новости Новознаменска. Смотрите нас дважды в день. Также наши репортажи дублируются в социальных сетях. Оставляйте комментарии и следите вместе с нами за развитием событий. «Да, дела», — медленно протянул Шульгин, задумчиво потирая подбородок. «Вот это все завертелось, так завертелось. Это вы, значит, нашли ту запись, да?» Он хитро прищурился, внимательно глядя на нас с Кобры и пытаясь уловить наши реакции. «Как ты догадался?» — спросил я, встречая его испытующий взгляд. «Ну а что тут догадываться-то?» — усмехнулся он, переглядываясь с коброй. «Я давно понял, что ты ведешь охоту на Валькова. Просто сам ты этого мне не говорил. Не доверял, да?» «Щекотливое дело было», — пожал я плечами. «Теперь все сошлось одно к одному», — кивал мажор. «А я подумал, что он далеко не глуп, хотя и казался мне таким по первости». «Вот только интересно, кто эта девчонка, которая спаслась? И кто тот второй заложник, которого тогда казнил Валет?» Мы с коброй многозначительно переглянулись, но раскрывать карты до конца не стали. Оксана, судя по ее взгляду, вообще хотела остаться инкогнито, чтобы не мусолили ее имя и имя ее отца в прессе и сводках. Пусть лучше это останется некой недоработкой следствия. Так будет спокойнее. «А тот рыжий на видео!» Задумчиво протянул Шульгин, потирая лоб. «Он ведь похож на нашего Мордюкова, только худой и молодой. Как он тогда бросил Лютова? Позорище ведь полное!» «Это и есть Мордюков», — спокойно сказала Кобра, глядя прямо перед собой. Он все это видел. Шульгин резко вскинул голову. «Почему тогда все это столько лет висело нераскрытым?» «Наверное, он так и не разглядел, что это был валет». Сказал я, вздохнув и пожав плечами. Скорее всего, Лютый ему тоже ничего заранее не рассказал про Валькова. Не успел или не захотел втягивать. У Валькова тогда было прозвище «Валет». Думаю, Лютый разрабатывал его в одиночку, без напарников, и взял молодого стажера просто так для подстраховки. Хотя какая от него могла быть подстраховка? Взял просто, чтобы тот почувствовал себя настоящим мужиком. Но в итоге оказалось что это была ловушка, и ловушка страшная. «Да», — кивнула Оксана. «Теперь Мордюкова отстранили, вывели за штат до конца расследования. Кстати, угадайте, кто теперь исполняет обязанности начальника ОВД?» «Кто?» — спросил Шульгин, вскидывая брови. «Зуев, кадровик наш», — хмыкнула она с легким отвращением. «Как так?» — удивился я. «Обычно же назначают кого-то из начальства по оперативной линии». «При чем тут кадровик?» «Вот такой вот нонсенс», — вздохнула Оксана. «И ведь не первый раз, когда Мордюков уходил в отпуск, именно Зуева ставили на его место. Наверное, считают, что он лучше всех справляется с текущими делами. Ведливый очень, и наверняка за ним тоже кто-то стоит». «Это хреново», — мрачно сказал я. «У меня с кадровиком отношения не очень сложились. А у кого они с ним сложились?» — хмыкнула кобра. — Та еще гнида, ко всем цепляется, а теперь еще и начальник. Да. Жалко мне морду, — тихо проговорил я. Шульгин вскинул голову и нахмурился. — Чего его жалеть-то, Макс? Ты видел, как он тогда лютого бросил? Он молодой был, совсем зеленый, неопытный, не ожидал, растерялся. Задумчиво протянул я, глядя в сторону. — Ты чего его защищаешь? — резко спросил Шульгин, внимательно посмотрев на меня. Как будто сам там был. Я быстро оборвал его. Ладно, закроем тему. Сейчас главная задача — найти Валета. Все остальное — потом. А почему ты так уверен, что он не свалил уже куда-нибудь на острова? Спросила Кобра. Почему думаешь, что он все еще в городе? Потому что он знает, что это видео было в моих руках. Четко и спокойно сказал я. Такие, как Валет, никогда не бегут, не расплатившись по счетам. Иначе бы он так высоко не поднялся и не продержался бы столько лет. Я точно знаю. Он сейчас здесь. Он затаился где-то в городе и ждет подходящего момента. Это его стиль. Выждать, а действовать только в самый удобный момент. В кабинете стало так тихо, будто мои собеседники испарились. Я даже не ожидал, что мои слова могут произвести такой эффект. Что сказал, то и думал. Теперь дело пошло совсем серьезно. Тихо проговорила Оксана, выдохнув и опустившись в кресло. «Макс, ты в опасности. Может, тебе уехать на время? Пусть уже москвичи разбираются. Мы свое дело сделали». «Нет уж, Лютый бы не сбежал», — сказал я, спокойно глядя на экран. «И я отомщу за него». Шульгин тяжело кивнул. «Я согласен с Максом. Теперь будем действовать вместе. Мы должны найти валета раньше» чем это сделает московский следователь. «Найдем», — уверенно и холодно сказал я, глядя им в глаза. «Теперь уже точно найдем». Мы переглянулись и замолчали, понимая, что битва вступила в финальную фазу, и в этой игре мы могли рассчитывать только на себя и друг на друга. Полумрак, нехотя и лениво раздвигался по сторонам, словно с трудом отступая перед слабым мерцанием чадящих свечей, расставленных в старинных бронзовых подсвечниках в просторном сводчатом зале. Лютеранская церковь была старая, массивная, с вычурной величественной архитектурой, которая своим видом и мощью словно давила на плечи каждого, кто входил сюда впервые. Высокие готические окна с витражами пропускали немного света, заставляя узоры их разноцветного стекла блекло мерцать на старинных каменных стенах. Сводчатый потолок, высокий и мрачный, уходил куда-то в бесконечную высоту, словно напоминая, насколько ничтожны люди перед Богом. Потемневшие от времени каменные колонны поддерживали массивные арки, покрытые тонким налютом затвердевшей вековой пыли и копоти отгоревших свечей. Здесь было одновременно жутко и завораживающе, тягостно и величественно. В центре... Под тусклым светом свечей на фоне выступавшего из тьмы изображения распятого Иисуса Христа стояли двое. Один — высокий, худощавый и слегка сутулый, одетый полностью в черное. Его фигура смотрелась здесь настолько естественно, будто он пришел из древности как некий мрачный монах, хранящий вековую тайну. Это был Виктор. Рядом с ним стоял валет. Одет он был неожиданно просто — Старый потертый спортивный костюм, пальцы беспривычных золотых перстней с бриллиантами, нет дорогих наручных часов. Кепка глубоко надвинута на глаза, почти скрывая лицо, а темные солнцезащитные очки, несмотря на полумрак в церкви, все еще закрывали треть его лица. Валет стоял, делая вид, что внимательно разглядывает распятие и даже не смотрит на своего собеседника». В тишине зала тихо звучала органная музыка, приглушенная и величественная, придавая этому месту еще большую энергетическую силу и загадочность. Несколько редких прихожан толпились у алтаря, о чем-то тихо перешептываясь. Атмосфера здесь была одновременно мрачной и мощной, словно наполненной скрытой неведомой силой. — Сам видишь, в каком я сейчас положении! — тихо проговорил Валет, словно обращаясь к распятому Иисусу но явно предназначая слова своему собеседнику. «А ты не выполнил. Вы не выполнили с Тарасом свою часть сделки. Чего молчишь? Ты хоть разговаривать-то умеешь?» Виктор ничего не ответил, лишь коротко кивнул, показывая, что все будет сделано. «Ты не мой, что ли?» — тихо усмехнулся Валет, затем махнул рукой. «Ладно, неважно». Он быстро достал смартфон, включил экран и показал Виктору короткий видеоролик. На экране было видео со скрытого регистратора. Запечатлен был его разговор с подполковником Зуевым в стареньком сером Солярисе. Запись была четкой, ясной. «Видишь этого чижика?» — спросил Валет холодно, ткнув пальцем в экран смартфона. «Он приведет объект в указанное место и скажет мне время. Ты уберешь» их обоих. Что касается второй части вознаграждения, у этого мента в багажнике в портфеле сумма гораздо большая, чем та, что тебе еще причиталось бы. Заберешь эти деньги, и мы в расчете. Понял? Виктор внимательно и задумчиво посмотрел на экран, сузив глаза, словно тщательно что-то обдумывая. Затем коротко и молча кивнул, резко развернулся и направился к выходу из церкви. «На связи!» коротко бросил ему вслед Валет. «Я скину тебе координаты точки, где и во сколько будет объект». Виктор снова кивнул, так и не проранив ни единого слова, и исчез за дверью. Валет тяжело вздохнул, глядя вслед удаляющейся фигуре. Затем повернулся к распятию, горько и тихо усмехнувшись. «Господи, кого ты мне прислал? Что за ходячий покойник?» Он помолчал немного, разглядывая бледное лицо Христа, затем медленно и неуверенно поднял руку, чтобы перекреститься. Его рука на мгновение замерла в воздухе, словно он сомневался, так ли вообще это делается, или можно ли креститься, когда оставил заказ киллеру. — Не знаю, молится ли в этой церкви, — тихо пробормотал Валет, опустив руку. — Но я бы помолился. Я устал от всего этого дерьма. Пусть все уже скорее закончится. Он резко развернулся, засунул кулаки глубоко в карманы потертых штанов и быстро зашагал к выходу, растворяясь в полумраке старинной церкви.